Глава двадцатая. С работы мы ехали в полном молчании. Марат напряженно о чем-то думал, видимо готовился к предстоящему разговору. Я не мешала ему, боялась сбить с нужного настроя. Приехав домой, приняла душ, переоделась и спустилась к ужину. Дом работница все это время отвлекала Калагова, и спасибо ей за это. У меня не было сил его соблазнять. За ужином мы с ним почти не разговаривали, перекинулись парой дежурных фраз, как день прошел, передай соль, и на этом наше общение закончилось. Сразу после ужина Марат позвал меня в кабинет. Я поняла, что для разговора, и артачиться не стала. Любопытно узнать, о чем пойдет речь. Он сел за рабочий стол, и я заняла место в кресле напротив него. Ждала, когда начнет. Юля. Я бы хотел, чтобы Алиса сменила детский садик. Этот мне не нравится. Такого начала я точно не ожидала. А меня этот детский садик вполне устраивает. Попрошу учесть на будущее. Только я буду решать, куда ходить моей дочери. Калагов одарил меня таким леденящим душу взглядом, что в пору падать без чувств от страха. Ты мать, а я отец. Так что не тебе одной решать, что лучше нашему ребёнку. Чекая каждое слово, произнёс он: "Ты это, это про тот липовый документ?" не скрывая иронии, поинтересовалась я и, не дождавшись ответа, продолжила: "Эта бумажка не делает тебя отцом, Юль. Может, хватит ломать комедию и делать вид, что между нами 4 года назад ничего не было?" "Чего?" Я даже торопела, но взяла себя в руки. Простите, насколько мне известно, между нами ничего не было. Я никогда не напивалась до беспамятства, чтобы не помнить интимной связи с другим мужчиной. А также хочу поставить в известность, я своему мужу никогда не изменяла, так что вы наверняка что-то путаете. Марат внимательно посмотрел на меня, затем Из выдвижного ящика стола достал фотографию, молча встал, подошёл ко мне и протянул снимок. Когда я взглянула на него, потеряла дар речи. На чёрно-белом снимке был ребёнок, почти как две капли воды похожий на мою дочь. Это моя мама. Как видишь, они с Алисой очень похожи. Так что, Юль, хватит притворяться Это уже не смешно. Как такое возможно? Не смогла скрыть удивление, смотря на фотографию. Юль, я не пойму, зачем отрицать то, что было между нами? Какая тебе от этого выгода? Я ничего не понимаю. Прикрыла глаза, пытаясь переварить информацию. Но между нами никогда раньше не было ничего. Я в этом уверена. Мистика какая-то. Не было, значит? процедил он: "Хорошо. Сейчас я напомню тебе. Вечером того же дня, как ты чуть не утонула, мы с тобой переспали. И ты была абсолютно трезва, когда у себя в номере попросила меня остаться и полезла ко мне с поцелуями. Извини, не смог отказать, когда женщина так настойчиво просит о близости. Я смотрела на Марата и понимала: не врёт он. Более того, Он возмущён. Остаётся вопрос: почему я этого не помню? И ещё для справки, ты не могла зачать ребёнка от бывшего мужа. Он бесплоден. Мой мир перевернулся. Казалось, что это дурной сон. С чего ты решил, что он бесплодный? Попыталась задать вопрос спокойным голосом, но он предательски дрогнул. Я собрал информацию о нём, и выяснил, что он проходил обследование через 3 месяца после того, как вы поженились. Я молча встала, мои ноги были ватные, и я чуть не упала, но Калагов меня поймал. Мысли путались. Я силилась переварить информацию, но не могла. Меня накрыло. Не прикасайся ко мне, закричала, оттолкнула его. Он отпустил, и я побежала наверх в комнату, чтобы закрыться в ванной. Не хочу никого видеть и слышать. Я словно задыхалась от нахлынувших эмоций и до сих пор не могла поверить в случившееся. Не могла поверить, что муж меня обманывал, говорил о ребёнке, а сам уже знал, что он бесплоден. Зато теперь стало понятно его реакция на новость о беременности. Я его не оправдывала. То, что он хотел сделать, не прощают, и мне было не по себе, что я ничего не помнила. Это словно очутиться в кошмарном сне, невыносимо и страшно. Вдруг я больна, и это не первый случай провала памяти. После нашего разговора я окончательно убедился в своём подозрении. Подруга Юли пыталась от неё избавиться. Нужно срочно просмотреть видеофайлы, что скинул мне Глеб. Эта дрянь тогда явно мою женщину чем-то опаила, и я верю, что русалка ничего не помнит. Так играть невозможно. Выждав минуты 3 после того, как убежала моя девочка, я решил проверить, как она там. Только поднялся на второй этаж, услышал крик полный отчаяния и боли, который переходил в вой, как у раненого зверя. Меня испугать трудно, но сейчас я почувствовал настоящий животный ужас. Я боялся, что она с собой что-то сделает. Боже, Я больна, и Марат может отобрать мою дочь, а меня упечь в психушку. Что же мне делать? А с другой стороны, если у меня такие проблемы со здоровьем, то моя дочь в опасности, находясь рядом со мной. Я чувствовала, что попала в западню, из которой не выбраться. Отчаяние переполняло меня, медленно оседая на пол, схватилась за голову и качаясь из стороны в сторону, завыла как зверь. от безысходности. Калагов, противник, с которым мне не справиться, теперь моё будущее в его руках. И я боюсь, что подобное может повториться, когда мы с Алисой будем вдвоём. Боже, как же мне страшно. Подбежав к двери, я рванул её и вырвал замок с корнем нахрен. Увидев Юлю, я забыл, как дышать. Она сидела на полу, держась за голову и выла. Милая, осторожно начал я. Она подняла на меня взгляд, и я снова ужаснулся. На меня смотрела не моя язвочка, а раздавленная горем женщина. Девочка моя, не нужно так переживать. Говоря, я медленно подходил к ней, боясь сделать резкое движение, видно, что она на грани нервного срыва или уже переступила её. Марат, я умоляю, не забирай у меня дочь. Запричитала, кинулась мне в ноги. Я стану послушной, буду лечиться, только не забирай её, молю. Разрыдалась она, и я отапел вот такого я точно не ожидал. Девочка моя, ну что ты? Я не собираюсь разлучать тебя с Алисой. Присаживаясь рядом с ней, заключил в объятия, попытался остановить зарождающуюся истерику. Но она словно не слышала меня, захлёбываясь слезами, продолжала умолять: "Юля, приди в себя". Взял её за плечи и немного встряхнул. "Ты не больная, слышишь? И с дочкой я никогда вас не разлучу. Что за бред ты сейчас несёшь?" Начал я строгим голосом, чтобы привести её в чувство. Она посмотрела на меня глазами, полными слёз. От её взгляда я ощутил щемящую боль в сердце. "Но ты же говорил", начала она, А я вспомнил, что да, было дело, угрожал. Эта злость и обида во мне говорили: "Успокойся, ничего подобного не случится, и ты, не больная. Марат, не нужно меня успокаивать. Я прекрасно осознаю, что со мной что-то не так, и я, может, и страдаю потерей памяти, но анализировать ещё могу". Схлипывая, как маленький ребёнок, дрожащим голосом ответила она. Вот же глупая. Юлька, ты прямо как дитя неразумное, что не слышала о препаратах, после которых провалы в памяти бывают. Притянул её к себе и начал гладить по голове. Бедная моя, представляю, какие ужасные мысли сейчас бродят у неё в голове. Слышала, только не пойму, кому это было нужно. Уткнувшись мне носом в грудь, кажется, она начала успокаиваться. Что-то мне подсказывает, что это дело рук твоей подруги. Решил ей рассказать о своих подозрениях. Да и недомолвки между нами надоели. Вон какой результат после них бывает. Но зачем? Посмотрела она на меня как ребёнок, который растерян, ищет защиты и поддержки. Давай умоемся, пойдём в комнату, завалимся на кровать и поговорим. После упоминания кровати И Юлия на меня посмотрела настороженно. Мы просто поговорим, я обещаю. Сегодня приставать не буду. Решил немного её успокоить. Стоило нам выйти, как она разрыдалась с новой силой. Твою ж. А сейчас по какому поводу? Русалка, прекращай сырость разводить. Ты чего опять? Попытался успокоить её вновь. Она продолжала рыдать, А я впервые пожалел, что в этом у меня опыта не было никакого. Ну что ж, придётся его срочно приобретать. Родная моя, всё будет хорошо. Я тебя не позволю обижать. Всем твоим врагам головы поотрываю, поверишь? Она так и рыдала. Юлька, да прекрати ты, мать твою. Ты своими слезами мне всю душу наизнанку вывернула. Мне больно смотреть на тебя такую. Где моя стерва высшей категории? Я по ней уже скучаю. Попытался её немного развеселить. Когда вошёл Марат, и я не знаю, что на меня нашло, но я кинулась к нему в ноги и стала умолять, чтобы он не разлучал меня с Алисой. Не смогла удержать слёз. У меня словно прорвало плотину, что удерживало их несколько лет, они лились как поток горной реки. Я прекрасно осознавала: теперь всё зависит от него. думала, сейчас начнёт ставить условия, угрожать, но он стал меня успокаивать, уверял, что такого не сделает. Не верила, помнила его слова, когда он пристёк попытку к бегству, и всё же я стала понемногу успокаиваться. Мне сейчас нужно адекватно мыслить. Паника и слезами делу не поможешь. Стоило нам выйти из ванной, до да меня дошло, что собственно я ему и не нужна. Он со мной только из-за дочери. стало так тоскливо и больно, что я не выдержала и вновь разрыдалась. Как же я устала от того, что никому не нужна, словно одинокая травинка в пустыне, где вокруг всё выжено солнцем и нет надежды, что вокруг зацветут прекрасные сады. Так и у меня в душе пустыня, и нет надежды, что я кому-то нужна, кроме дочери. Но она вырастет, выйдет замуж, А я буду коротать свои дни в гордом одиночестве. Незавидная перспектива вырисовывается. И всё же, слушая его речь, мне хотелось верить, что он говорит правду, и я действительно ему не безразлична. А с другой стороны, зачем заниматься самообманом? Хочу знать правду, пусть и горькую. Скажи, ты удерживал меня из-за дочери? Я попыталась считать эмоции на его лице. Вначале нет. Начал он замолчал, но всё-таки продолжил. Был момент, когда я хотел тебя отпустить, узнав о готовящемся побеге, но выяснив, что Алиса моя дочь, отмёл эту бредовую идею. Ах ты сволочь! Не сдержалась я и вылепила ему пощёчину. Так и знала, что я ему не нужна, чувствовала себя ничтожеством. Очень стало обидно и больно, но когда дошло, что натворила, испугалась. Слава богу, Колючка вернулась. Расмеялся он и заключил меня в объятия. Я немного растерялась, подумала, что и у него с мозгами проблемы. Но когда он продолжил, поняла, всё у него нормально с головой. Но чтобы это был первый и последний раз, а то накажу. Скажи, Ты давно узнал, что Алиса, твоя дочь, немного отстранилась, решила до конца выяснить всё. Нет. За день до твоего побега. Выпускай меня из объятий, признался он. Юль, давай так. Я сейчас воды тебе с успокоительным принесу, и мы обо всём поговорим. Пора кончать с секретами. Ты мне расскажешь всё о том дне, а я поделюсь своими мыслями по этому поводу. Ладно. Согласилась и я, отворачиваясь от него, не хочу, чтобы он видел, как мне больно осознавать, что я всего лишь ничтожное дополнение к дочери. И все же поговорить о прошлом нужно. Юлька схватил меня за руку и резко развернул к себе. Прикроти. Ты мне нужна не только из-за Алисы. С чего ты взял, что меня это волнует? Попыталась усмехнуться, когда спрашивала. У тебя на лице все написано. Хватит всякой ерундой голову забивать. Ты мне нужна. Почему? задала вопрос, в упор смотря в его глаза. Слушай, ты же умная женщина, вот и ответь сама. Зачем я заставлял тебя жить с собой, не зная, что Алиса моя дочь? Я молчала. Всё. Я пошёл за водой, а ты поработай мозгами. Когда приду, очень хочу услышать твоё умозаключение. Надеюсь, что услышу что-то нормальное, а не очередную бредовую идею. Вот же женщины, сами придумают всякую хрень, а потом обижаются. Нахамил и скрылся за дверью. Зараза.